Проводимые пятна. Беда случилась часов шесть вечера, но сначала никто не сообразил, что же произошло. Инопланетный корабль в лучах вечернего солнца казался облаком, лишённым чётких форм, переливчатым и совершенно безопасным. Он отделился от облачной гряды и медленно поплыл над лесом, снижаясь к окраине городка где вдоль пыльных улиц выстроились за палисадниками одноэтажные домики. Над последним, еще новым домом, корабль облако завис надолго, но это не вызвало ни в ком тревоги. Даже собака-тренога, существо на редкость злобное и сварливое, тявкнула раза два на облако, потом забралась в будку и задремал. В этот момент в доме находилась Марья Степанна, Ее дочь Леокадия и внучка Сашенька, которая была больна ангиной и капризничала. Семенский, муж Леокадии, еще не вернулся с работы. Очевидцы рассказывали, облако, повисев несколько минут над домом Семенских, вдруг обрушилось на него. Окутало дом, как туманом, затем поднялось вновь, набирая скорость, пока не смешалось с прочими облаками и тучами. Дом... Исчез. Исчезли также полисадник, заросший серняками будка с длинного и хозяйственной постройки. Осталось пустынное место, где не росло ни травинки, а также квадратная яма от фундамента. Примерно через пять минут пустоту на месте соседского дома увидела Прасковья Ильинична. Она не поверила собственным глазам, выбежала из дому. Потом дошла до границы своего участка, заглянула через забор, Но дальше двигаться не посмела, а вернулась в дом и разбудила мужа. Муж сперва отказался идти смотреть на соседский дом, но видя, что Прасковье рыдает, выглянул в окно и послал жену за милицией. Старшина Пилипенко прибыл на место происшествия через 10 минут. После исследования пустой площадки, вокруг которой собрался уж народ, старшина задал вопрос, кто последним видел здесь дом? Никто не смог в этом признаться, хотя многие подтвердили, что обычно здесь стоит дом семёнского еще не вернувшегося со службы. Затем приехала скорая помощь, водитель, который подтвердил общее мнение, что дом семёнского должен стоять на этом месте. Старшина Пилипенко пребывал в раздерянности, так как был должен принять меры, прежде чем докладывать начальству, но характера мер он не знал. Кто-то предложил отцепить пустую площадку веревкой, но площадка без того была отгорожена забором. Тогда Пилипенко послал в рай с полком за планом квартала. семёнский который шел домой, не подозревая дурного, издали заметил густую толпу, но своего дома не увидел. Он сразу понял, что дом сгорел, что было наиболее вероятным объяснением. Это его так поразило, что он остановился посреди дороги. Тут его увидели, и толпа расступилась, открывая семёнскому проход к старшине Пилипенко, стоявшему посредине пустого участка. «Люди живы!» — крикнул Семенский издали, не в силах сделать ни шагу. «Вы хозяин?» — спросил Пилипенко. «А где дом?» — крикнул семёнский «Не бойтесь!» — ответил Пилипенко. «Пожара не было». Кто-то из присутствующих всхлипнул с семенский вышел на пустое место огляделся не узнавая своего участка и куда бы он ни бросал взгляд наталкивался на внимательные печальные взгляды люди где спросила она старшина филиппенко какие люди моя семья дочь жена теща мальспанна старшинаилиппенко обратил глаза к зрителям и в толпе закивали еще утром были сказал кто-то «Может, уехали?» — спросил Старшина. «Его теща от дома никуда!» — объяснили из толпы. «Страшного нрава и дикости женщина!» «У меня и жена была!» — сообщил семёнский Присел на корточке, поковырял ногтем землю. «Там ничего нет!» — сказал водитель скорой помощи. «Материк!» — провалиться не могли. «А где дом?» — спросил тогда Семенский Старшина. «По этому поводу меня и вызывали», — произнес Сашина. «Но вы не волнуйтесь. Мы разберемся. Может, вам укол сделать?» — предложил врач скорой помощи. «Зачем?» — спросил Семенский. «Это уж не поможет». «Держись», — сказал водитель скорой помощи. «Утром я уходил. Они здесь были», — проговорил Семенский. «Леокадия ко мне днем забегала», — подтвердила одна из соседок. «За солью!» Если бы что, она бы рассказала. «Тут облако странное висело», — вспомнила другая соседка. «Я в небо смотрю, оно висит. Вот, думаю, странное облако». «Почему не сообщили?» — спросил строго страшина. «Куда сообщать-то?» — соседка. «А в чем сообщать-то?» не ответил «Нет», — решил Семенский, — «надо что-то делать. Что ж вы стоите?» Прибежал постный из райисполкома, принёс план квартала. Стали смотреть, сверять план с действительностью. Оказалось, что дом Семёнского на плане не значился. Тогда старшина Пилипенко ушёл в отделение доложить и спросить указаний. Семёнский остался на участке. Сказал, что подождёт, хотя соседи звали его к себе. Кто-то принёс Семёнский сел на стул посреди пустого места. Соседи разошлись по домам, но часто подходили к окнам, выглядывали и говорили «Сидит». Семёнский думал. Он прожил на свете 41 год. Работал сантехником, зарабатывал прилично, почти не пил. Значительных событий до того с ним не происходило, он их и не ждал. Густота участка — Даже какая-то подметенность. Говорили за то, что дом убран надолго. можно навсегда. Соседи или недоброжелатели сделать это с корыстными целями не могли. Теща при всей своей вредности и нелюбви к семёнскому не решилась бы он такой шаг. Да или и Акадий бы не позволила. Новый дом, второй год как построен, в нем жить да жить. А вдруг они уж не вернутся? Эта мысль смутила и расстроила Семенского. Вот по какой причине. Дело в том, что еще час назад он мечтал как раз об этом. Он подумал тогда, как хорошо прийти домой. А в дверях бумажка. Мы уехали к тетке Анастасии в Мелитополь. Вернемся через два месяца. Еще лучше, мы уехали в Бразилию. Жди через... Вот было блаженство. Приходишь домой, Тренога не норовит тяпнуть за пятку. Теща не кричит на тебя, за то, что ты ноги не вытер. Жена не пилит, что премию маленькую дали. Дочка не упрекает, что у нее нет велосипеда. Тишина. Угадать. А вдруг есть какая-то высшая сила. И эта сила услышала его желание и приняла меры, как бы вняла его молитву. — Постой-ка, — сказал себе а что же получается? Получается, что я ликвидировал своих ближайших родственников посредством глупого желания, а им кого? я они теперь -то. Может быть, пойти в милицию? Все объяснить и потребовать себе доказания? Нет, сначала попробуем сами исправить. Соседи, глядевшие из окон, увидели, как семёнский сполз со стула, встал на колени и, обратив к небу лицо, начал шевелить губами. Господи, или какая там есть? Высшие силы, я ж не всерьез просил. Это была минутная слабость. вернее их, пожалуйста, и тещу, и жену, и дочку, и собаку-треногу. Соседи не слышали, конечно, шепотами. Не понимали, что в поисках утешения Семёнский обратился к небу и не к Они понимали, что нет ничего хуже, как вернуться с работы домой в ожидании борща и телевизора, а вместо этого найти голый час. Когда Семёнский убедился, что ответа с неба ему не будет, он снова сел на стул просидел так до самой ночи разкаиваясь и вспоминая редкие добрые моменты в своей жизни а иногда принимался беззвучно плакать раскачиваясь на стол соседи по очереди приходили к нему прижали к себе но он мотал головой без 10-12 ночи на участок пришел старшинаилипенко поняв что добром семёнском не уговоришь Старшина припроводил его в отделение милиции, поместил в пустовавшую камеру предварительного заключения и дал две таблетки лениума. Потом накрыл Семенского поверх казенного одеяла своей шинелью и запер до утра, что в расстройстве Семенский чего не натворил. Утром на голый участок начали ходить люди с других улиц. посетил его городское начальство. Всем старшина Пилипенко показывал план квартала. Семенский снова сидел на стуле. Вот теща Марь Степанна думала. Она, кажется, злобной и сварливой. Но ведь она думает, как сделать лучше. Мне есть доброта. Только скрывается она под грубой и неприятной оболочкой. И вообще в людях надо искать добрые Даже в животных. Ну что из того, что тренога бросается на своих? Она и не чужих лает. Значит, от нее есть польза. А что жена, жадная и не очень умная женщина-то, кто же? Другой он не служил, тоже мне красавица Она по-своему его жалеет Когда третьего дня теща бойкот затеяла И Акадия ему тарелку супа налила, я довольна Тут на двух Волгах приехала комиссия из области В комиссию входили два профессора, полковник люди в темных костюмах Которым положено разгадывать тайны Они долго рассматривали, брали пробы земли и воздуха, сомневались, расспрашивали Семенского, правда ли он вчера еще здесь жил. семёнск подтверждал. Стоял на своем твердо, хотя в глубине души уже начал сомневаться. Даже показывал им паспорт, в котором были штамп о браке, прописка и запись о дочери. Отойдя в сторону и совещаясь, Гости из области несколько раз повторили слова «космический вариант». Неопознанные объекты там поспорили, а уезжая вежливо прощались с Семенским за руку и выразили ему свое сочувствие. Филипенко остался на участке. семёнским они взблизились. Филипенко принес Семенскому бутылку пива, потом стал рассказывать историю своей неудачной женины. Семенский тоже рассказал о своей семье, но мягко, вспоминай только хорошее. Они так разговорились, что не заметили, как над участком повисло сизое облако. А потом начало медленно снижаться. Не исключено, что их пришибло бы, но сосед разглядел в облаке космический корабль и закричал из своего окна, чтобы они бежали в сторону. Они бежали Из корабля спустились в дом, Собачья конура, огород, хозяйственные постройки. Семенский и Пилипенко смогли вблизи разглядеть космический корабль, который поблескивал сквозь облако, и увидели, как осторожно разжимаются огромные металлические кришни, освобождая пленный дом. Дом чуть покачнулся и встал точно на положенное место. «Повезло», — сказал Пилипенко, — «могло и придавить». В мгновение ока улицы заполнилась народом, хотя никто не осмелился подойти близко. Все наблюдали и ждали появления людей или хотя бы действий со стороны семёнского Семёнский не сразу сдвинулся с места. А вдруг он откроет дверь, а там обнаружатся бездыханные тела? Семёнский посмотрел на Пилипенко. Филипенко ответил выразительным взглядом. Филипенко, конечно, понимал, что ему, как представителю власти, следовало бы сделать первый шаг. Но ведь и милиционер остается в глубине души просто человеком и страшится неизвестностью. Филипенко легче было бы знать, что в доме скрывается особо опасный вооруженный преступник, чем погибшие в небе невинные женщины и дети. И в этот страшный момент неизвестности... И конуры выгнула собака тренога, увидела хозяина и со всех ног бросилась к нему. семёнский отступил было, опасаясь злобного нападения. Но собака ни о чем подобном и не помышляла. Мотая хвостом, она принялась ласкаться к семёнскому прыгать на задних лапах, радуясь после разлуки. семёнский растрогался, осторожно погладил ее по курчавой макушке пилеппенко сказал возможен благополучный исход и он был прав В тот же миг растворилась окошко и оттуда выгвинала мари степанна полная женщина с выразительным но обычно с ромницам коля милой чё стоишь заходи товарищ милиционера приглашай Семенский открыл рот, чтобы ответить, но ответить не смог, потому что никогда не слышал от тещи подобного приглашения. «Пошли!» — поторопил Пилипенко. «Зовут!» И из двери выбежали Леокадий и дочка Сашенька. Они со всех ног подбежали к отцу, обхватили его руками, принялись целовать и ласкаться. «Как ты тут без нас!» — воскликнула Леокадий. «Он ничего не ел!» — крикнула теща из окна. «Я разжигаю плиту!» А дочка Сашенька безмолвно прижалась к папиной ноге. Старшина пелепенко сказал, что вообще-то ему надо снять с семьи семёнских показания по части таинственного отсутствия. Но делать это он сейчас не будет. А будет завтра, чтобы не мешать семейной встрече. И ушел. Семёнский сопровождаемый подобревшей ноги, Вошел в дом И с первого взгляда поразился Происшедшим в нем переменкой В доме было чисто Хрустально Окончательно Невероятно Куда исчезли жуткие следы деятельности тещи Которая имела обыкновение собирать по улицам барахло А вдруг пригодится Где пыль которую полгода не могла собраться вытереть ленивая Леокадия, где ломаны игрушки Сашеньки, почему они не валяются под ногами? Но как следует разобраться, семёнский не успел. Теща расторопно накрывал на стол, поглядывая на него ласковыми глазами, которые так украшали ее прежде недоброе лицо. Сашенька добровольно и безропотно побежала мыть ручки, а Леокадия достала из буфета графинчика. Сама поставила на стол, чтобы выпить за благополучное возвращение. — Как вы, — обрел наконец дар речи Семенский, за стол. — У нас все в порядке, — первая отзвала Сашенька. — Мы очень по тебе скучали. А ты? — Я тоже, — сказал семёнский Я думал, что вас совсем унесло. — И почувствовал некоторое облегчение, — добавила тяческая улыбка. Что греха таить, нелегко с нами приходилось. Семенский открыл рот, услышав такое странное признание от несгибаемой Марии Степанны, и тут взгляд его упал на шею жены Лакадии. Что-то было не так. Потом понял, отсутствовало родимое пятно под ухом. «Лакадия», — произнес он тихо, потрясенный страшным подозрением, где пятно он сказал пальцем на шею жены и тревожные мысли прижали в его мозгу это не его семья его семья не такая его дом не такой он машинально поднес карту ложку с борщом и понял что и борщ не тот Такого вкусного борща ему в жизни не приходилось есть. Его семью подменили. «А-а-а!» закричал Семенский в ужасе, вскакивая из-за стола. «Пустите меня! Это не вы!» Никто не поднялся вслед за ним. Печальными взглядами семейство проводило его до дверей. Дверяк Семенский остановился. «Возражайте!» — закричал он. Вы, мои родственники, или космические пришельцы, засланы, чтобы уничтожить нас изнутри? Если ты о родимом пить не, спокойно объяснила Леокадзе, то мне его удалили, потому что со временем оно могло превратиться в злокачественное образование. А мне аппендицит вырезали, сообщила Сашенька, и гланды, хочешь посмотреть, папочка? семёнский вернулся в комнату и посмотрел в широко открытый ротик дочери. Ничего там не увидел, но это действие и теплая доверчивость ребенка немного развеяли тревогу. — А зачем? — спросил он. — Кто им позволил? — Ты садись, Коль, остынет, — напомнил мая степан Мы от тебя ничего не скроем. семёнский послушно ел борщ и наслаждался его вкусом после столь долгой и нервной голодовки. А Мария Степанна с помощью Леокадии рассказывала. «Мы сначала очень испугались, даже плакали. Живем на земле, ждем тебя с работы, и вдруг нас уносит в небо. Мы сначала даже не спразили, что к чему. Но нам объяснили, — вмешался Леокадий, — с нами лично имел беседу по колвух Кто поколел? «Пока лвух! Их начальник очень культурный человек!» — ответил Мария Степана. «Он искренне полюбил Леокадию!» и «Я его полюбила!» — сообщила Леокадий. «Еще чего!» — воскликнул Семенский. «Еще этого не хватало!» «Папочка, ты не ревнуй!» — проговорила Сашенька. «Он зеленый! Мне по плечо и на трех ножках!» Это немного успокоило Семенского. «Если его дочка...» «Его, дочка, не обман! Она врать не будет!» «Они к нам прилетели, — сказал Марья Степановна, — для изучения нашей жизни!» «Кто их звал?» — сопротивлялся Семенский. «Что это за манеры?» «Ученые не понимаешь, папочка! Им очень интересно, как мы живем, к чему стремимся!» «Сашенька права!» — поддержал Марья Степановна, снимая с плиты восхитительные котлеты!» «Мы сначала сопротивлялись, а потом с нами побеседовали и все объяснили». «И мы поняли», — заключила Сашенька. Собака-тренога вежливо тявкнула из-под стола. «Вопрос был принципиальный», — продолжал Марья Степановна. «Доросли ли люди до контактов с межзвездной цивилизацией или еще нет?» «Тогда они выбрали самый обычный дом в самом обычном городе и взяли нас на время поглядеть». «Мы очень сначала-то — перебил Леокади. «Ох, как много оказалось нас всякой требухи, всяких родимых пятен, мещанства, суеверий, злобы и сварливость «Особенно во мне!» — улыбнулся Марь Степан. «И во мне тоже», — признался Леокади. «Нам показали возможности, которые открываются перед человечеством в галактическом содружестве». Показали счастливый мир общемировой дружбы. А потом спросили, не возражаем ли мы, если они попробуют избавить нас от недостатков, как физических, так и моральных, — сказал девчонок. «Мы их сначала не поняли, — добавил Лякаде. — Мы думали, что у нас нет недостатков, что все недостатки в окружающих». «Ох, — подумал Семенский, — как она гладко говорит». Может, это все-таки подставная жена. Но тут Леокадий кинула на него ласковый взгляд, какого не кидала со времени свадьбы. Этот взгляд Семенский ни с чем бы не спутал. «Их интересовало, — сказал мать Степана, — можно ли нас от недостатков избавить? Наносные они или неисправимые? — Если неисправимые, — то придется объявить на Земле карантин на тысячу лет. А вот если в основе свои люди не так уж злые и плохие, точь как бы сказать, не все потеряно. И вы согласились? Мы несли ответственность за всю планету, серьезно ответил Мария Степана. Зато когда нас отпускали обратно, то жаль нам руки и очень радовались, что теперь не надо карантина. «Все исправимо!» «Ты кушай, кушай!» «Я там в краткий курс всемирной кухни прошла!» вот тебя баловать разносолами!» Ночью, нежес в сладких объятиях жены, Семенский испытал большое чувство благодарности к зеленым исследователям. Правда, это чувство несколько уменьшилось, когда Леокадий шепнул ему. завтрашнего дня будем с тобой, мой драгоценный, готовиться к институту!» За нашей семьей налажено деликатное космическое наблюдение. Нам бы не хотелось тебя стыдиться. Надеюсь, ты не обидишься на наш прямоту, сказала утром Мария Степановна. Но человеку свойственно стремится к прогрессу. В свершении, по большому счету, закончила Сашенька, подняв пальчик. Давно не плакал Семенский. Даже потеряв семью, он не проронил ни слезинки. Но сейчас что-то горячее заструилось по его щека. Семёнский зарыдал. Семёнский с душевным трепетом и глубокой радостью вступал в новую жизнь. Соседи и знакомые завидуют Семёнский. Заглянить к ним домой, пусть даже не вначай, не ко времени, даже если в этот момент семёнский повторяет неправильные глаголы. И Акадия погружена в тайны интегрального исчисления. Марья Степановна пишет очередное эссе об охране животного мира, а Сашенька, закончив руки дышит по системе йогов, даже в такой момент вам будут рады. Любой гость — награда для этой скромности семьи. Степановна... С помощью родных быстро приготовить скромные, но вкусные угощения, а остальные будут развлекать вас интересным разговором об армитаже, о новых археологических открытиях и моральном совершенствах. Если вы не укоренившийся в отсталости человек, вы уйдете от Семенских душевно обогащенным, удовлетворенным и чуть-чуть подросшим. Сам семёнский за прошедшие полгода сильно изменился в лучшую сторону. Он пополнил, но не чересчур, от хорошей калорийной пищи и обязательных утренних пробежек красоти. Во взгляде его присутствует светлая задумчивость, даже увлеченность. Семейное счастье, буквально обрушившееся на него с неба, требует ответных действий. Он отличный работник Павел. После работы всегда успевает забежать в магазин, купить картофель или там стиральный порошок, уделить час, а то и больше общественной деятельности и торопиться домой, где его ждут занятия и добрые улыбки ненаглядных родственников. Вот именно в такой момент его и встретил недавно старшина Филипенко семёнский тяжело ступал по мостовой, потому что нес на голове телевизор «Горизонт» из починки, в правой руке сумку с бананами, а в левый портфель, набитый научными монографиями. «Здравствуй, Коля!» — сказал Насташина. «Не трудно тебе. Может помочь?» «А кто будет бороться с трудностями? Кто будет закаляться?» — спросил семёнский «Это ты прав!» — вздохнул Снашина. «Тебе сказочно повезло А ведь могли другой дом захватить продолжал старшина И оставался ты со злой тещей отрицательной женой как другие несчастливцы. «Могли!» Коля осторожно опустил на землю тяжелые сумки И все был как у людей. тебе наверное, теперь на нас и смотреть противно предположил старшина. «А я и не смотрю. нет Может, пиво выпьем?» «Пиво вредно!» — ответил Семенский. «Это прав!» — спросил Старшина. «Вредно!» «Но я уж сменился!» — приму кружечку. И вдруг, к своему удивлению, Старшина увидел, как глаза Семенского наполняются слезами. «Ты чего?» «Ничего. Все в норме. Пройдет». Ну хоть бразок тявкнула Ты а ком? О собаке своей, Знаешь, Пилипенко, она со всей улицы бездомных котят Собирает к себе в конуру и облизывает смотри ты А их шампунем импортным моет А у жены ни одного родимого пятна не осталось Да, приходится соответствовать, сказал Пилипенко И уж не знал радоваться за Семенского. И вдруг телевизор на голове семёнского покачнулся, рухнул со всего размах в пыль. Филипенко его подхватить не успел и вдребезги. Семёнский обратил тоскующий взор к небу, где висело одинокое вечернее облако, и спросил, «Наблюдаешь? Ты чего?» Удивился Пилипенко, который стоял в пыли на коленях, сгребая в кучу остатки телевизора. «Это ж простое облако!» А вдруг непростое простое? Стояла вечерняя тишина, даже собаки молчали. И в этой тишине к небу несся усталый голос Семенского. «Может, возьмете их обратно, хоть временно?»